Глава сороковая. Шериф Джейк сидел со спиранцев в приемной. Увидев входящего Майрана, он поднялся: "Выкреш минутку". Майрон кивнул: "Пошли в кабинет". "Только ты и я". Уин молча повернулся и ушел. "Я против этого парня ничего не имею, но у меня от него мороз по коже", объяснил Джейк. "Проходи", пригласил Майрон, а сам остановился у стола из спиранцев. "Ты нашла Чеза? Нет еще?". Он протянул ей конверт. Тут фотография. Сходи к Люси, может она опознает этого человека. Эспиранца кивнула. Майрон вошел в кабинет следом за Джейком. Кондиционер гудел и воздух был прохладный. Что привело тебя в Большое Яблоко, Джейк? Ездил в Джон Джей, проверял кое-что. Примечание. имеется в виду колледж уголовного права и имени Джона Джей. Конец примечания. В полицейской лаборатории? Ага, нашел что-нибудь? спросил Майрон. Джейк не ответил. Он подошел к стене, где висели фотографии клиентов, и прищурившись, принялся изучать их. Я наслышан о некоторых из этих парней, сообщил он. Но тут нет ни одной звезды первой величины. Что верно, то верно. Майрон сел и взгромоздил ноги на стол. Ты по-прежнему думаешь, что это он убил Найси Сирот? Джейк проделал какое-то замысловатое движение плечами, может, пожалыми. Давай скажем так, Кристиан уже не главный подозреваемый. Кто ж занял его место? Джейк отошёл от стены, сел и закинул ногу на ногу. Я тут малость покопался в убийстве Адама Калвера и выкопал кое-что занятное. Похоже, полицейских интересовали только место преступления и прилегающий район. Но да у них и причин не было искать где-то ещё. По их убеждению, Калвер стал случайной жертвой уличных хулиганов. Я же пошёл иным путём и прошерстил окрестности дома Калверов в Риджвуде. Примилый городок, одно белое население, никаких тебе братств. Полагаю, ты там бывал, Майрон кивнул. Я поговорил с парнем, который живёт через два дома от Калверов. В этот вечер он выгуливал собаку, в котором часу это было, парень не помнит, но полагает, что где-то около 8. Оказывается, он слышал шум драки в доме Калверов. Утверждает, что там шло настоящее побоище, прежде он ничего подобного не слыхал. Шум был такой, что он даже хотел вызвать полицию, но удержался, посчитав неприличным вмешиваться в чужие дела. Он был их соседом целых 20 лет и всё такое. Короче, ничего он не предпринял. Сосед знал Из-за чего возникла ссора? Джейк покачал головой. Нет, просто слышал, как Адам и Керл орут друг на дружку. Майрон полулежал в кресле и размышлял. Супруги Калвер перегрызлись за несколько часов до убийства Адама. Майрон попытался увязать это обстоятельство с другими, уже известными ему, и кусочки начали складываться в целостную картину. Впервые за всё время расследования Что ещё ты выяснил, спросил он, насчёт убийства Адома Калвера? Ничего. Они помолчали. На месте гибели Нэнси Сирад было найдено несколько волосков, продолжал Джейк, точнее, на самом трупе, а ещё точнее в руке Нэнси. Майрон вздрогнул, может она сорвала их с головы убийцы? Возможно, согласился Джейк. Но мы проверили эти волоски в своей лаборатории, а Нэнси утром получили подтверждение в Джон Джей. Волосы вне всякого сомнения с головы Кэти Калвер. Майрон похолодел и утратил дар речи. У нас в деле было несколько волосков Кэти, продолжал Джейк. Сохранились с прежних времён на тот случай, если мы вдруг обнаружим труп или место, где он когда-то лежал. Волоски мы сняли с расчёски Кэти, которую нашли в университете, и их сравнили с волосками из руки Нэнси. В обеих лабораториях всеми известными науке способами сомнений нет это волосы Кэти. У Майрона закружилась голова, и он принялся трясти ею, чтобы избавиться от неприятных ощущений. В сознании снова и снова проносилась реплика робота из заблудших в космосе: "Это не поддаётся расчётам". "У тебя есть какие-нибудь догадки, Майрон?" "Ну те же, что и у тебя", Джейк кивнул. Что там говорил крестьянин? Сёстрам пора вы соединиться, ответил Майрон. Вот ты именно. Похоже, теперь эти слова приобретают совсем другое значение, верно? Но это всё равно ничего не объясняет, возразил Майрон. Давай допустим, что Кэти Калвер жива и Нэнси Сирд знала об этом. Зачем Кэти убивать её? Шериф пожал плечами. Мне кажется, Кэти вполне могла слететь с катушек. Слушай сам, сначала это её дурацкое прошлое, потом любовь, шантаж, групповое изнасилование. Затем от неё отвернулся Дикан. Вот она и сломалась, повредилась умом, сбежала. Ну, возможно, рассказала обо всём Нэнси Сирд, хотя это ещё неизвестно. Но Нэнси как-то дозналась и решила свести сестёр. Может, хотела устроить им сюрприз. Кэти пришла раньше, и ей этот сюрприз не понравился. И она угробила Нэнси. Возможно, ответил Джейк. У Кэти Бзик, она не хочет, чтобы её нашли. Чёрт возьми, да, она могла и старика своего замочить по той же причине. Спятила и решила за что-то отомстить отцу, лучшей подруге, даже Кристиану и декану Гордону, всем, кому она посылала этот дурацкий журнал. Тут что-то не так, подумал Майрон. Тогда зачем копаться в обстоятельствах драки Калверов? Как эта драка связана со всем остальным? Будь я проклят, если знаю, ответил Джейк. Я просто подбираю черепки по мере того, как нахожу их. Может, эта драка и вовсе случайность. А может, старый Адам был взвинчен до предела, потому что собирался встретиться с дочерью. А возможно, мамаша знает больше, чем говорит. Майрон задумался. От новостей шерифа он впал в растерянность, но последняя фраза Джейка звучала вполне разумно. Быть может, Кэрл Калвер и впрямь знала больше, чем сказала. Это весьма вероятно. Майрон даже догадывался, какие именно тайны она хранит. Пора было наведаться к Кэрл Калвер.